Глава шестая. Тетрадки. У покойной Клавдии жизнь была коротенькая, но событий в ней было порядочно. Накануне войны Клавдия перешла в десятый класс. Ей сшили белое платье. Она завелась у парикмахера и первый раз в жизни сделала маникюр. В школе был вечер. Строгий учитель математики пригласил Клавдию на вальс и говорил ей «Вы». Она поняла, что она уже взрослая, но все-таки Рабелла перед ним по-прежнему. Отец и мать пришли на вечер празднично одетые. Мать в пестреньком платье с кружевным бантом у ворота сидела гордая и торжественная. Клавдия не знала, что ей делать дальше. — Самое хорошее для женщины, — говорила мать, — выйти замуж и растить детей. Но Клавдии еще не хотелось замуж. — Пускай, пускай учится, — говорил отец. — Пускай подольше длится ее золотое детство но Клавдии и учиться не особенно хотелось. Прежде всего, хотелось хорошенько выспаться после экзаменов. Потом съездить с девочками и мальчиками в Терриёки. Эту прогулку они задумали еще во время экзаменов. И вот ранним утром 22 июня они поехали в Терриёки. Утро было холодное, они озябли в поезде, а к полудню стало очень жарко. Они пришли в лес и сели завтракать и сразу съели всю еду, взятую из дому, на целый день. Потом отправились бродить, и Клавдия всегда вспоминала эту прогулку с улыбкой. Как было хорошо, как ни о чем не думалось трудном сколько было смешного. Нагулявшись, пришли на станцию. Проголодались, как звери, но денег у них хватило только на мороженое. Смеясь, они покупали мороженое, и вдруг увидели, что продавщица плачет. Они притихли, а Клавдия спросила, что с вами, почему вы плачете?» Женщина вытерла слезы и сказала сердито. «С вас три рубля пятьдесят копеек». Они взяли у нее каждый по замороженной трубочке, истекавшей липкой белой жидкостью, и сели в вагон, облизывая эту жидкость и подсчитывая, хватит ли им денег на трамвай. И в поезде от хмурых, расстроенных людей, возвращавшихся в Ленинград после воскресной прогулки они услышали слово «война». Так кончилось Клавдина детство. Потом она носила на чердак мешки с песком, дежурила по ночам на крыше, ездила в лугу копать окопы. Она изучила правила противопожарной и химической обороны и первой помощи раненым. Руки у нее были в мозолях и ссадинах. Ей всегда хотелось есть. Постепенно чувство голода стало менее острым. Она перестала бегать и громко говорить. Стала вялой. Когда она наклонялась, у нее кружилась голова и звенела в ушах. Но она умела скрывать свою слабость, и все думали, она еще ничего, держится. И когда комсомольцы шли оказывать помощь людям, которые слегли от голода и не могли вставать, в самые верхние этажи шла Клавдия. Окна на площадках были забиты фанерой. Редко кто попадался навстречу. Только Клавдины шаги звучали в черном колодце лестницы. Подъем казался бесконечным, но она добиралась до цели. Это была чья-нибудь незнакомая дверь. Случалось, что никто не выходил на стук. Отца больше месяца не было дома. Он ночевал на заводе. Пришло известие, что брат убит. Клавдия пошла к отцу, чтобы сказать ему об этом. Он выслушал ее и сказал, «Иди к маме, я завтра к вам приду». На другой день его должны были отвезти в больницу вместе с другими рабочими, которые очень ослабели. По дороге в больницу он заставил шофера остановиться. Вышел из машины, пошел домой и пропал без вести где-то в сугробах Лиговки. А в конце января умерла мать. Пошла за хлебом на Суворовский, присела отдохнуть на углу Заячьего переулка и тихо заснула от слабости. Ее принесли домой. Соседки помогали Клавдии одеть уже окоченевшее тело в праздничное платье, пестренькое, с кружевом у ворота. Они же отвезли покойницу на кладбище. Клавдия шла за саночками и думала, бедная мама, так ей спокойнее, никуда не ходить, ничего не делать. Мать жаловалась, что ей трудно ходить за хлебом и за водой, и сердилась на Клавдию, что та уходит на целый день по своим делам. И еще Клавдия думала о том, что на обратном пути с кладбища ветер будет в спину и не будет так холодно. Ночью она спала крепко, усталая, и вдруг проснулась. Луна ярко и беспощадно светила сквозь толстый лед окна. Все было видно. Прямо против себя Клавдия увидела кровать матери. Одеяло было сбито и в подушке вмятина, как будто мать только что встала с постели. Клавдия села и крикнула «Мама!» Так громко, что ей самой стало страшно. Крик раздался, и опять гробовая тишина в квартире, где умирают люди. Клавдия легла, дрожа, укрылась с головой. Через несколько дней она поняла, что подходит ее очередь. Стало очевидно, что мать уделяла ей часть своего пайка. Потому-то Клавдия и держалась. Теперь ею силы уходили с каждым часом. Наступил день, когда она не могла пойти купить себе хлеба. Соседка купила ей хлеб и принесла кружку теплой воды. Клавдия легла и лежала четыре дня. На пятый день пришли знакомые комсомольцы. Когда она их узнала, она сказала шепотом требовательно. «Я не хочу умирать! Имейте в виду, я ни за что не хочу умирать!» Ее отвезли в больницу, а весной вывезли из Ленинграда. Когда листопад увидел Клавдию, это была рослая, полная девушка с румяным цветущим лицом. Ни следа ленинградской зимы не осталось на этом лице. Она добродушно хохотала, была доверчивая, щедрая, по бабье жалостливая. Она училась в политехническом институте и понемножку занималась стенографией, думая впоследствии этим прерабатывать. В числе других студенток ее прислали на завод, на практику. Тогда очень трудно было с рабочей силой, и Листопад особо присматривался к практикантам. из Клавдии он это сразу увидел. Никогда инженера не получится. К технике никакого расположения. Почему она пошла в политехнический? Так, чтобы куда-нибудь пойти. Потом найдет профессию по вкусу, будет переучиваться. Нерасчетлива молодость, не знает цены дням, беззаботно бросает на ветер целые годы. И вдруг его потянуло к этой молодости, к этой беззаботности, свежести, доверчивости. «Кончай, Клаша, эту музыку», — сказал листопад об ее учебе, когда они поженились. Клавдии очень надоело в институте, но бросить его она стеснялась. Она думала, что ее осудят, будут говорить «вот», Вышла замуж, стала директоршей, генеральшей и перешла в домашние хозяйки, обнаружила свою мещанскую сущность. И она стала уверять мужа, что науки ее очень интересуют, а особенно техника, и что цель ее жизни — быть инженером. Листопад посмеялся, погладил ее по голове, сказал «Ну, будь, будь кем хочешь», и больше в ее занятия не вмешивался. Однажды Клавдия рассказала ему, как она жила в ту зиму в Ленинграде. Его пронзила жалость. «Маленькая-маленькая бедняжечка моя!» Обхватив ее обеими руками, он твердил с нежностью. «Бедная, бедная! Я была страшная, знаешь, какая? Груди у меня совсем как будто бы не было, как у худого-прихудого мальчика, а лицо как у старухи, и волосы не велись, куда там, высохли все». «Больше не надо», — сказал он, — «не говори». «Сейчас тебе хорошо. Ты знаешь. Ну вот, ну вот. И всегда будет так. Куда ты смотришь?» Смотрит поверх его головы. Туда смотрит назад. Видит опять все это. «Анна Ивановна», — сказал листопад, — «вы хорошо знаете стенографию». Он держал в руке стопку тетрадей. Анна Ивановна ждала. То, что он сказал, было вступлением. «Должно последовать приказание». «Мне хотелось бы, чтобы вы это расшифровали», — сказал листопад, перелистывая тетради и морщась. Он бросил тетради на стол. Остались после жены. Единственное, что осталось, если не считать тряпок. «Так вот, иногда, почитать. Эти записи ее институтские. Она записывала лекции». Анна Ивановна аккуратно собрала тетради и сказала. «Хорошо, Александр Игнатьевич». В этот вечер у нее не было занятий с инженерами. Она пришла домой раньше обычного и села расшифровывать Клавдины записи. Дело оказалось нелегким. Во-первых, Клавдия писала часто и мелко. Строчки набегали одна на другую. Должно быть, экономила тетради. Не успела привыкнуть к достатку, к возможностям, подумала Анна Ивановна. Во-вторых, Клавдия очень плохо знала стенографию. Система, по которой она писала, была знакома Анне Ивановне, но Клавдия путала, пропускала знаки, несла от себя тяну, а иногда переходила на непонятную доморощенную скоропись, где были одни согласные буквы. «Надо вчитываться и вчитываться», — подумала Анна Ивановна. «Постепенно я войду в ее манеру и найду ключ». Путем кропотливого слечения значков удалось добиться кое-каких результатов. Так Анна Ивановна установила, что кружок с косым крестом посредине означает у Клавдии слог «пре», а кружок с прямым крестом – слог «ост». Пользуясь такими заключениями, Анна Ивановна прочитывала отдельные слова. Разгадав одно слово, она разгадывала, больше предположительно, как в «ребусе», смежные, а это влекло за собой, в свою очередь, новые открытия и заключения. В один прекрасный день Эта стена опрокинется сразу, подумала Анна Ивановна, и я прочту все так легко, как будто сама это писала. По вечерам, покончив со своими делами, она садилась к столу и раскрывала тетрадки, которые ей дал листопад. С грехом пополам удалось расшифровать конспекты лекций по сопротивлению материалов. Ночью Анне Ивановне снились Клавдин и Закорючки. Все это была скука смертная, и Анне Ивановне ни к чему но ей хотелось исполнить просьбу листопада, первую его личную просьбу, да еще такую задушевную. С одной тетрадкой кончено, слава богу. Анна Ивановна взяла другую. Она раскрыла ее на удачу и вдруг прочитала слово «подушку». Что такое? Облили подушку. Она открыла тетрадь на другой странице и прочла. «Чепуха на постном масле». Прочла, как будто это было написано обыкновенными буквами. Странные фразы. Им не место в конспекте. «Дневник?» Осторожно, с суеверной робостью она потянула к себе чистый лист бумаги. Неужели она будет сейчас подряд все читать? Даже не верится, что мучению конец. Она схватила глазами еще две-три фразы и убедилась, что это дневник, страничка дневника. Это, по крайней мере, интереснее, чем сопротивление материалов. «Это, я думаю, чепуха на постном масле», читала Анна Ивановна, еще боясь, что наитие вдруг кончится и пелена опять застелит ей глаза. «Эти ненужные мысли лезут мне в голову, потому что я беременна». Домна говорит, что когда она была беременна, то она часто плакала из-за ничего. Вот и у меня это так, из-за ничего. Бояться больше нечего. Чудо произошло. Стена опрокинулась. Отдельные заключения вдруг стали, как связка ключей. Каждым ключом открывался какой-то замок. Китайская грамота покойной Клавдии предстала вдруг стройной системой. Свет пролился на темные страницы, и Анна Ивановна читала их одну за другой. «Вчера он пришел с какого-то совещания в четвертом часу ночи. Я нарочно не ложилась, чтобы дождаться его». Он не заметил, что я еще не ложилась и сказал «Спи, спи». Я сказала «Ничего не спи, я дам тебе ужинать». Он сказал «Хорошо» и сел на диван. Я пошла на кухню, прихожу, он спит на диване, сидя в кителе и в сапогах. Я стала будить его, чтобы он лег как человек, он не проснулся. Я тогда потушила свет, пошла и легла, а утром просыпаюсь, его уже нет, ушел на завод». Анна Ивановна подумала, когда его скорбь смягчится, ему будет приятно читать это. Грустно, а все-таки приятно. Когда мы друг друга полюбили, я не знала, как его называть. Я спросила у него. Он сказал, только не по имени-отчеству. Я спросила, а как тебя называли родные? Как тебя называла твоя мама? Он сказал, так как мама называла, ты меня называть не будешь. Здесь так не принято. Он на Украине родился. Я стала называть его Сашей. Ему не идет, это имя для мальчика или для молодого человека, но я не знаю, как называть иначе. Сегодня давали стипендию. Я все не решу, как быть. С одной стороны, я теперь всем обеспечена. Было бы справедливо, если бы я отказалась от стипендии. Лучше бы ее дали тем, кому она действительно нужна. Но если отказаться, то подумают, что я из хвостоства. «А если я сама отдам какой-нибудь девочке, то она подумает, стала генеральшей и благотворительностью занимается». Я посоветовалась с Сашей. Он сказал, «Конечно, бери. Раз тебе полагается, значит, бери». Я сказала, «Но ведь у меня все есть». Он сказал, «Ну, не знаю. Это тебе государство дает. Оно в твоей благотворительности не нуждается». Он тоже не понял что это никакая не благотворительность, а просто справедливость. В общем, опять стояла в очереди в кассе и опять получила стипендию. И опять мне было совестно до ужаса». Анна Ивановна улыбнулась и перелистала несколько страниц. «Приходили Зоя и Лена. Мы вместе занимались английским. Мне и Лене дается трудно, а Зоя знает немецкий и немножко французский. Ей легко. У нас очень холодно». Мы сняли туфли и в чулках залезли под одеяло. И нам было тепло. Чай пили тоже на кровати. Облили подушку и засыпали все крошками. Хохотали ужасно. Потом они ушли. Звали в кино, но я не пошла, потому что Саша сказал, что придет рано. Я прибрала и стала его ждать. Часто звонили по телефону. Спрашивали его. Потом он позвонил и сказал, что задержится на заводе. И чтобы я не сидела одна а пошла куда-нибудь. Но уже было поздно идти куда-нибудь. Я попробовала заниматься, но мне не хотелось. Стала штопать ему носки, но у меня озябли руки. Батареи чуть тёплые, пар изо рта идёт. С сыном будет веселее. Я буду с ним всё время возиться. Возьму няню, какую-нибудь хорошую бабушку и буду с ней разговаривать. Даже если бы мама была жива, я постеснялась бы сказать ей, Я отгоняю эти мысли, но что же мне делать, если они возвращаются? Даже не мысли, а какое-то тягостное ощущение или грусть. Я сама не знаю что. И поделиться не с кем, да и невозможно. Одному единственному человеку на свете я бы могла сказать это. Нине Сухотиной. Но где она? Я писала всем общим знакомым, никто не знает. В квартире их живут чужие люди и тоже ничего не знают. Интересно, найдем ли мы друг друга когда-нибудь, если она жива. «Ниночка, милая, дорогая, здравствуй. Я все-таки пишу тебе, хотя не знаю, где ты. Но я решила, что ты обязательно где-то существуешь. Не такая ты девочка, чтобы тебя какие-то фашисты могли убить. Ниночка, я живу очень хорошо. Не должна меня винить. Помнишь нашу клятву?» Мы поклялись, что все будем говорить друг другу. Скажу тебе откровенно, я это для того тогда придумала, чтобы рассказать тебе, что я влюблена в Колю З. Иначе я никак не умела подойти к этому разговору. А ты рассердилась и сказала, что в шестом классе еще рано влюбляться, и что Коля З – противный, грубый мальчишка, который страшно много о себе воображает. А на другой день ты пришла очень рано. Я еще спала и попросила прощения что была неискренней и призналась, что сама влюблена в Колю. «Нинка, какие мы были тогда счастливые!» «Люблю его. Он любит меня. У нас будет ребенок. Все думают, она счастливая, а счастья нет. Может быть, потому что нас воспитали очень-очень требовательными к счастью? Если, например, я кончу институт, и меня пошлют работать в другой город, этого не будет». Но я просто для примера. Он бы перевелся туда, где я. Никогда. Потому что тут дело, к которому он привязан. А я, между прочим, я после всего. Если я умру, он без меня прекрасно обойдется. Я думала, когда любят, то всюду вместе. А мы врозь. Конечно, он очень занят, я понимаю. Я уважаю его занятия. Как можно их не уважать? Но хоть бы он пожалел, понимаешь? Хоть бы пожалел, что мы врозь. Ему наших коротеньких встреч достаточно. Редко-редко, когда что расскажет о себе. Один раз как-то о своем детстве немножко рассказал. И меня не спросит, что у меня в институте, как зачеты. У меня ужасная неприятность была. Я комсомольский билет потеряла. Сколько я с этим делом набегалась и наревелась, а он только шутил. Не потому что война. Война кончится, будет то же самое. Просто такой характер. Тут кончалась тетрадь. «Мне стыдно того, что я написала», читала Анна Ивановна в другой тетради. «Кончу институт, буду работать, буду заниматься ребенком». Никогда не скажет «ты мне дороже всего на свете» и сыну не скажет. В какую-то минуту между работой и сном он увидит сына и вспомнит «ах, да!» и немножко займется сыном. Вчера я расплакалась при нем. Он испугался и спросил, о чем я. Я сказала, «Хоть бы один день ты провел со мной. Хоть бы один день!» Он как-то поскучнел. Потом погладил меня и сказал, «Хорошо, завтра я рано приду». И действительно, сегодня он пришел в два часа. Не ночь, а дня. Я обрадовалась, побежала надеть новый капотик. Слышу, он говорит по телефону, «Рябухин, зайди ко мне, ты мне очень нужен». Сейчас же после обеда пришел Рябухин, и они все время говорили о делах. Только в шесть часов Рябухин ушел. Саша пришел в спальню, лег на кровать и сказал, «Ну, вот мы с тобой вдвоем. Хочешь, поедем в театр?» И вижу, что он засыпает. Последние слова произносит уже сквозь сон. Я долго сидела и смотрела, как он спит. Я его не любила в это время ужасно, ужасно. Я нарочно громко спросила, «Зачем же ты лгал, что любишь меня? Я без тебя была счастливая, а с тобой несчастная». Он не слышал. Спал крепко. Я спросила еще громче. «Для чего я тут сижу около тебя? Меня для того спасли, чтобы я тут сидела около тебя?» Я стала задавать ему вопрос за вопросом. «Для чего ты женился на мне? Кто ты мне? Что мне делать?» Я спрашивала громко, так что мне даже жутко было. А он спал. Прости меня, если я требую больше, чем мне полагается. Но я не могу жить без счастья. Анна Ивановна расшифровала конспекты лекций и перепечатала стенограмму на своем старомодном Ундервуде с большой кареткой. Ундервуд гремел, как товарный поезд. Таня сладко спала под грохот. Дневники и письма Анна Ивановна не стала расшифровывать. Незачем листопаду их читать. Они остались похороненными в старых тетрадках, исписанных непонятными каракульками. «Александр Игнатьевич, вот, пожалуйста», сказала Анна Ивановна и положила перед листопадом стопку тетрадок и толстую стенограмму. Вот здесь лекции по политэкономии, по металловедению, по сопромату. Листопад раскрыл стенограмму, пробежал какую-то фразу, где обстоятельно перечислялись мировые месторождения меди и задумался. Клавдины иероглифы, переложенные на аккуратную машинопись, перестали быть тайной и болью, стали общедоступны и обыденны. Спасибо, Анна Ивановна. Сколько я вам должен за эту работу? О, не беспокойтесь. У меня к вам просьба, Александр Игнатьевич. Если у вас есть лишняя карточка Клавдии Васильевны, дайте мне. Он приподнял брови. Я порядочно посидела над её тетрадями, у меня такое ощущение, как будто я с ней очень сблизилась. Она сказала это без чувствительной дрожи в голосе, без сентиментальных гримас у нее было серьезное доброе лицо. Какое хорошее человеческое лицо подумал листопад она очень хорошая женщина. Он почувствовал к ней благодарность и ему захотелось показать ей свое доверие и дружбу. он достал из внутреннего кармана пиджака Конверт с Клавдиными фотографиями. Выбирайте. Шесть живых Клавдий, растрепанных, смеющихся, со светлыми глазами, и шесть Клавдий мертвых, с сомкнутыми губами, с большими строгими веками. Я возьму две. Можно? Берите. Он положил тетради и стенограмму в ящик стола. Звякнул ключ. В лучшем случае, думала Анна Ивановна, выходя из кабинета, Он как-нибудь на досуге просмотрит стенограмму. И то вряд ли. Она положила перед собой обе фотографии и смотрела на них со странным чувством. «У меня нет никаких секретов», — говорила смеющаяся, добродушно-озорное лицо живой Клавдии. «Какие могут быть секреты, когда в жизни все прекрасно и ясно, как апельсин?» «Никто в этом не виноват», — говорила мертвое лицо полное знания, — печали и достоинства. Я никого не упрекаю. Прощайте. Желаю вам счастья. — Ах, бедная моя девочка! — прошептала Анна Ивановна и со слезами на глазах прикоснулась щекой к мертвому лицу.